Глава двадцать Инга. «В дверях в халате стоит бледная тетя. Я ее в таком состоянии никогда не видела. Она едва сдерживается, чтобы не впасть в истерику. Что случилось с ней, пока я отсутствовала?» «Ты зачем вернулась?» Едва слышно, говорит она, нервно заправляя прядь волос за ухо. «Я за вещами!» Тоже шёпотом отвечаю я и оглядываюсь в поисках того, кто мог бы нас подслушать. «Бери и уходи быстрее. В гостиной отец с мельником тебя ждут». Голос дрожит. «Так вот в чём дело. Она беспокоится, чтобы я не оказалась у мельника. Слава богу, что её нервозность вызвана этим». «Я знаю». Киваю ей. «Видела их» когда проходила в комнату. «Ты же могла пройти через чёрный ход!» Тётя заплакала. «Беги, моя золотая, я их задержу!» Мелькнула мысль, что это здравая идея. Только вот куда мне бежать? Защитников не осталось, подруг у меня нет, а снимать жильё нет денег, да и время нужно, чтобы подыскать подходящее. Я приехала не одна, «Меня привёз отец моей подруги. Обнимаю её за плечи и пытаюсь успокоить». «Тебя заберёт Мельник». В голосе обречённость. «Он страшный человек, и никакой отец подруги не сможет тебя защитить». «Откуда ты знаешь, тётя? Ты не видела ни отца Лады, ни Мельника». Я немного раздражена категоричностью её высказываний. «Мельника видела вчера». В голосе тёти слишком много боли. Успели познакомиться. Что он с тобой сделал? От картинок, которые нарисовала слишком буйное воображение, мне становится дурно. Я присаживаюсь на краешек кровати. Так вот, почему ты так плохо выглядишь. Спасибо, дорогая, ты умеешь подбодрить. Тётя ещё и пытается шутить. Он мне ничего не сделал. Просто напугал. Врет. Смотрит в глаза и врет. Я тоже хороша. Слиняла в закат, а о тете даже не подумала. Но я же не знала, что Мельнику еще и тетя нужна будет. Извращенный гарем какой-то. Или я просто себя накручиваю. Не хозяин мучной корпорации, а главарь мафии какой-то. Иди собирайся. Я быстро принимаю решение. «Возьми документы, деньги, драгоценности и немного одежды. Поедешь со мной. Вдвоем легче». Тётя открыла было рот, чтобы возразить. «Я тебя умоляю, не спорь. Быстро собирайся и уезжаем отсюда. Я знаю, что говорю». Не даю я ей времени на возражения. Она слушается и выходит. «Меня трясёт. Что сделали с тетей? Я же не знала, что ей тоже грозит опасность». Проверяю еще раз, чтобы ничего не забыть. Документы, деньги, ноутбук, зарядки, смена белья, пижама, блузка и джинсы в дорожной сумке. Самые ценные книги для учебы и одежда в чемодане. Застегиваю замки. Я готова. Выхожу и натыкаюсь на тетю. Быстро она собралась. А может, она уже была готова сбежать и только меня ждала? Волосы собраны в хвост, джинсы и футболка сменили элегантные воздушные платья на ногах кроссовки. Она стоит с изящным чемоданчиком и ждёт меня. Скептически хмыкаю, но это её выбор. Спускаемся. Тётя дрожит. Я стараюсь сохранять спокойствие, но мне это плохо удаётся. В нашей светлой гостиной в классическом стиле яркими пятнами выделяются чёрные костюмы Мельника и отца. Строгий серый костюм Полоцкого идеально вписывается в интерьер. Как ему так удаётся везде быть к месту? Отец картинно облокотился на камин, изо всех сил пытаясь сохранить независимый вид. Удаётся это ему плохо. Мельник устроился на диване, вид у него обеспокоенный. Полоцкий расслабленно сидит в любимом кресле мамы. Рядом с ним стоит бутылочка минеральной воды. Цепкий взгляд выдает, что он все держит под контролем, безошибочно выбрав самое комфортное место в комнате, с которого, как на ладони, часть прихожей и лестница на второй этаж. «Ты не заберешь Ингу!» Зычный голос Мельника слышен еще на лестнице. «Она помолвлена с моим младшим сыном! Сергей, как отец, запрещает тебе!» Мы подходим к лестнице, и тетя придерживает меня за руку. «Давай послушаем», — предлагает она. «Почему бы и да? Мне тоже интересно, что ответит Полоцкий и отец, если решится». «Ты, ведь меня не впутывай в свои махинации», — осмелил отец. «Что же такое произошло с ним, что он отказывает? Фантастика!» Я еще не видел от тебя бумаг на дом и квартиру. Деньги на банковский счет ты тоже не вернул. Мы с тетей переглядываемся. Так вот, почему отец не может отдать долг лютому? У него ничего нет. Мельник и дом забрал. Как такой жадный до денег человек, как мой отец, оказался в такой жопе? Ты не выполнил условия сделки. Угрожающе рычит Мельник. «Где девчонка?» «Так и ты не выполнил, Витя!» Пищит отец. Смелости ему придает присутствие Полоцкого. «Сделка расторгнута. Я сегодня же уезжаю из дома». «Какой ты храбрый, серёжа Теперь в голосе Мельника звучит восхищение. «Если бы я не знала Мельника, то подумала бы, что он клеится к отцу» тон восхищенной любовницы, и тут же как удар хлыста. «От меня не спрятаться, имей это в виду!» Угрожающе рычит он. «Мы, не сговариваясь, спускаемся. Видим, как съежился отец. Он, как кролик на удава, смотрит на мельника. Полоцкий первые видят наше приближение». На секунду волнение растопило лёд холодной уверенности, но он снова взял себя в руки. «Ты?» — прошептала тётя и остановилась. «Я, Лора!» — услышал он её. «Я за тобой! Пришло время возвращаться!» Мельник вскакивает. Ты совсем берега попутал, Полоцкий, то одну забирает, теперь вторую. Он в бешенстве. Глаза горят безумным огнём, а изо рта того и гляди пойдёт пена. Тебе-то что за дело до этого, Витя? Все слова Андреевича не пугают взбешённый мельник, как меня. Я трясусь от ужаса. Действительно, а ему-то какая разница, уезжает тётя или нет? «С огнём играешь, Полоцкий!» — ощерился Мельник. «Не советую даже дышать в сторону Лоры». Полоцкий надавил силой Альфы. «Мы все присели. Отец же вообще упал на колени». «Мне не нужны твои советы!» Огрызается мельник, пытаясь надавить в ответ. Его сила подействовала только на меня и отца. Даже тетя устояла. «Если ты так не понимаешь, скажу по-другому. Витя, даже думать не смей о лоре». Полоцкий не шутят. На лице проявляется звериный оскал. «За лору я тебя живьем закопаю. Ты меня знаешь». Я слов на ветер не бросаю. Да что творится-то вокруг? Сколько дней прошло с нашей первой встречи с Мельником? Неделя, пять дней. Он разрушил всю нашу жизнь за столь короткий срок. Это несправедливо, Всеслав. Полоцкий удивленно поднял бровь. Андреевич! Слегка выбитый из колеи силой Альфы пытается отстоять свои интересы Мельник. «Жизнь вообще несправедлива, Витя», — философствует Полоцкий. «Одному так дарит всё по такая, а другому, почему невдомёк, всё-то сделать норовит поперёк». «Кончай философствовать! Мне ты уже до смерти надоел! Я хочу Ингу, и я её получу!» Я оглядываюсь, пытаясь найти место, где можно спрятаться от мельника. Он огромной тушей надвигается на меня, застилая свет в прямом и переносном смысле. Мне конец. Никто не поможет.